зависел не только от сельского хозяйства, но и от торговли, в основном внешней торговли также. Не только предки такого боярина могли получить свое богатство как члены дружины древнего князя-искателя приключений, но и сам он, вероятно, мог владеть значительной долей киевской торговли даже в XII веке. В этом отношении киевские бояре не отличались от киевского князя. Обе группы сотрудничали или даже временами соперничали с обычным классом торговцев и имели ту же долю в речных караванах, что и, собственно, торговцы. Шестое. В Западной Европе феодализм появился в условиях так называемого натурального хозяйства, противоположного денежной экономики В определенном смысле и с соответствующими оговорками можно охарактеризовать экономический режим феодальных стран Западной и Центральной Европы, по крайней мере, в X и XI веках, как закрытые экономики с экономической самодостаточностью каждого манора. Сельское хозяйство было основным источником национального дохода, и торговля как источник существования и поставок необходимого товара играла для большинства населения лишь незначительную роль. Мы знаем, что в Киевской Руси сельское хозяйство также являлось важной ветвью экономической жизни, и что сельскохозяйственное производство было частично организовано на монореальном уровне. Однако нам также известно, что существовали и другие тенденции в управлении сельским хозяйством. Были меньшие, не феодальные хозяйства. И, я повторяю, в крупных хозяйствах труд совершался в основном наемными работниками и рабами, а не исключительно полукрепостными. Итак, Крупное земельное хозяйство в Киевской Руси имело, возможно, большее сходство с римской латифундией, нежели с феодальной сеньорией. Важным является то, что зерно выращивалось в крупных земельных владениях киевского периода не только для потребления жителей имения, но также и для рынка. Суммируя эти замечания, можно сказать что в то время как сельское хозяйство Киевской Руси было высокоразвитым, это не означает обязательно примата в национальной жизни, натуральной или закрытой экономики. Более того, сельское хозяйство составляло, как мы видели, в большом количестве случаев, лишь один важный источник национального дохода России этого периода. Торговля, и в особенности внешняя торговля, была не менее значимым фактором в русской экономической жизни. В этом отношении многие из блестящих обобщений Ключевского все еще твердо выдерживают недавно обрушивающуюся на них критику. Торговая экспансия нации сама по себе является важным свидетельством распространения денежной экономики, как противоположной натуральному хозяйству в жизни нации. Относительно Киевской Руси мы знаем, что деньги и торговля играли очень важную роль. Иностранная торговля была изначальным источником богатства высших классов, если даже впоследствии они оседали на земле. Деньги были доступны для торговых и иных сделок за относительно низкий процент. Кредит, торговля, хранение товаров, банкротство — всему этому киевское законодательство этого периода уделяло значительное внимание. И в области торговли и кредита, равно как и в обороте земли, киевское законодательство — питалась византийскими, то есть, по сути, римскими источниками. Каким же должен быть ответ на вопрос, поставленный в начале раздела? К какой социально-политической формации